Боевым ботам обычно необходим человек, который ими управляет. Ну, если они пытаются достигнуть определенной цели. Если цель смутная, вроде «атакуй всех, кто высадится на комплексе, и скрывай свое присутствие в эфире с помощью помех, напоминающих атмосферное», то могут и не нуждаться в человеке. Но захват пленного, чтобы заманить нас вглубь комплекса, уже предполагает план. Вероятно, сэр Крис оставил на станции сотрудника, внедрив его среди персонала портовой администрации, чтобы присматривал за комплексом. Этот человек знал, когда вылетает шаттл и когда пришвартуется на комплексе. Он оценил, сколько времени понадобится группе, чтобы добраться до биомодуля и начать оценку. И тогда послал сигнал, чтобы активировать боевых ботов. И сигнал прошел сквозь экранирование? Возможно. Было бы неплохо узнать, сколько здесь ботов, но сейчас я, по крайней мере, знал, где находилась первая ловушка. Она не сработала, и теперь боевые боты меняют позиции для создания следующей. Я снова сверился со схемой и увидел, что мы вот-вот войдем в центральный отсек. «Дона Абена», — сказал я, — «я должен разведать» что впереди будет лучше если со мной пойдет уилкин а вы смеки подождете здесь а по сети добавил и нужно поторопиться абена не возражала против спешки, а я не хотел дать уилкин время для споров да идите ответила Абена. я двинулся по коридору ускорив шаг уилкин помедленно но затем последовала за мной Силовая броня позволила ей быстро меня нагнать. — Погоди, — сказала она. Я остановился, чтобы ее подбодрить, поскольку понял, что она сверяется со схемой. — Так, ясно. — Выдвигаемся, — сказала она. Я позволил ей идти впереди. Мы обогнули центральный отсек и свернули к техническому. Я постоянно сканировал пространство в поисках дронов, но ни одного не обнаружил. — Ты... Давно проверял корабль, спросил я у Мики. По просьбе Дона Абене отслеживаю сеть кадра и проверяю систему шаттла каждые 2,4 секунды. Эджиров в медотсеке, он полностью поправится. Я впервые услышал легкое раздражение со стороны Мики. Почему-то меня это вдохновило. Принято, просто хотел проверить. Мики отправил мне смайлик. «Хорошо, что ты беспокоишься о наших друзьях». «Ну, я для этого и спросил». Коридор изгибался, и, как я и подозревал, я заметил игру света и тени, указывающую на большие окна в обеих стенах. Мы действовали слишком очевидно, и боевые боты могли бы послать несколько миниатюрных дронов, чтобы в этом убедиться». Но я не заметил признаков слежки, никакого движения или подозрительных помех на сканерах. Это подтверждало теорию о том, что в комплексе нет человека, направляющего ботов. На схеме не было указано расположение окон, но, учитывая уже известное мне устройство комплекса, казалось весьма вероятным, что они там есть. Однако боевой бот не сообразит. Я остановился в тени, у непрозрачной стены коридора, а рядом застыла Уилкин. Я заметил по сети, что она увеличила разрешение на шлемной камеры. С одной стороны прозрачное окно выходило на технический модуль, он находился всего в 22 метрах, и был хорошо виден через прозрачный изгиб крыши, в точности такой же, как в геомодре. Уилкин прислонила на шлемную камеру к стене, и послала мне видео. Я уже заметил движение и сам определил позицию объектов, но было не лишним осмотреть больше деталей. Один боевой бот разгуливал по модулю, явно в патруле, под центральным монументальным сооружением, вероятно, лестницей на верхний уровень, которая одновременно служила художественным объектом. Сканер уилкин заметил движение на верхнем уровне, судя по всему, боевых дронов в полете. «Я прибык к моделям поменьше и подешевле, созданным для разведки местности и сбора личных данных клиентов, а также для патрулирования периметра, чтобы никто не напал на клиентов во время полевых работ. Эти же были крупнее, с дополнительной защитой и излучателями». Еще не закончив сканирование Уилкен, Пробормотала. Значит, там еще один боевой бот и дроны. Ботов там было как минимум два. Один стоял в тени верхней галереи. Уилкин его пропустила, но я определил, что он там по энергетическим всплескам. И наверняка еще один или два в резерве, а может и активный, и находится где-то в другом месте, возможно, между нами и шаттлом, потому что обычно это происходит так. — Вижу цель, — произнесла Уилкин. Под целью она подразумевала свою клиентку Ироне. Та лежала на полу у подножия лестницы. Нельзя называть клиентов целью, иначе можно запутаться в самый неподходящий момент. Шутка. Так вот, она лежала, свернувшись на боку, к нам спиной, и трудно было сказать, жива ли она. Но меня беспокоило другое. Почему они выбрали технический модуль? Чтобы добраться туда, нам придется пройти через центральный отсек, а атмосферный модуль ближе и лучше защищен, поскольку у него лишь один вход. Если только ловушка не установлена именно в техническом модуле, в него можно добраться через центральный отсек и по второму коридору, ответвляющемуся от производственного модуля вдобавок имелся лифт, прямо под верхней галереей. «Только не надо мне рассказывать о том, что происходит в мозгах бота», — огрызнулась Вилкин и стрельнула в меня взглядом. Я смотрел прямо вперед. В этой ситуации были и положительные стороны. Она утверждала меня в мысли о том, что я принял верное решение, когда А. взломал свой модуль контроля и Б. сбежал. Паршиво быть автостражем! Жду, не дождусь, когда уже снова отправлюсь безумное путешествие, пересаживаясь с одного корабля на другой, и смогу погрузиться в просмотр сериалов. Пошли, сказал Уилкин, у меня есть план. Ага, у меня тоже есть план.